Его нельзя было заподозрить в том, что он мог это придумать. Вымысел не был коньком Тома калена Он стоял над ником с пустым лицом, словно отключенный робот. Потом постепенно его лицо вновь оживилось, покрасневшие от виски глаза заморгали. Он заулыбался, он вновь вспомнил ситуацию. «Господи, мистер, ну и грохнули же вы. разве не так? Ей-богу!» Он отвел глаза от раны на лбу у Ника. В кармане у Ника был блокнот и ручка. Он написал, «Вы меня немного испугали. Думал, что вы труп, пока вы не сели. Со мной все в порядке. Есть ли в городе аптека?» Он вручил блокнот человеку в комбинезоне. Человек взял блокнот, посмотрел на то, что там было написано, вернул его обратно. Улыбаясь, он сказал, «Меня зовут Том Калин, но читать я не умею». Я добрался только до третьего класса, но к тому времени мне уже исполнилось 16 и папочка заставил меня уйти из школы. Он сказал, что я уже слишком велик. «Умственно отсталый», — подумал Ник. «Я не могу говорить, а он не умеет читать». На мгновение он почувствовал себя в абсолютном тупике. «Господи, мистер, ну и грохнули же вы!» — воскликнул Том Каллен, и в каком-то смысле эта фраза... прозвучало впервые для них обоих. «Ей-богу! Разве не так?» Ник кивнул, потом убрал блокнот и ручку, приложил ладонь к рту и покачал головой. Приложил руки к ушам и снова покачал головой. Левую руку положил на горло и еще раз покачал головой. Калин удивленно ухмыльнулся. «Болят зубы? У меня как-то раз тоже болели. Господи, как больно! Разве не так? Ей-богу!» Ник покачал головой и вновь проделал свою пантомиму. На этот раз Калин решил, что у Ника болят уши. Ник вскинул руки вверх и пошел к своему велосипеду. Краска кое-где была содрана, но в целом велосипед был, похоже, цел. Он сел на него и поехал по улице. Да, все в порядке. Калин бежал за ним, радостно улыбаясь. Он не отрывал глаз от Ника. Почти неделю он никого не видел. «Не хочешь поговорить?» — спросил он, но Ник не оглянулся и ничем не показал, что слышал вопрос. Тогда Том потянул его за рукав и спросил снова. Человек на велосипеде приложил руку к арту и покачал головой. Том нахмурился. Теперь человек поставил велосипед на подножку и стал оглядывать витрину магазинов. Похоже, он нашел то, что ему было нужно, так как он вступил на тротуар и направился к аптеке мистера Нортона. Если он собирается попасть туда, то ему чертовски не повезло, так как аптека заперта. Мистер Нортон уехал из города. Похоже, почти все заперли свои жилища и уехали из города, кроме его мамочки и ее подруги миссис Блэкли, а они были мертвы. Теперь молчаливый человек дергал за дверь. Том мог бы объяснить ему, что это бессмысленно, несмотря на табличку «открыто на двери». Табличка врала. Чертовски не повезло, так как Том с удовольствием выпил бы газировки. Газировка была лучше виски, от которого ему сначала делалось хорошо, потом хотелось спать, а потом его голова начинала раскалываться от боли. Чтобы избавиться от головной боли, он ложился спать, но ему снилось много всяких идиотских снов о человеке в черном одеянии, типа того, которое всегда носил преподобный отец Дефенбейкер, Черный человек преследовал его во сне. Похоже, он очень плохо относился к Тому. Но чем там теперь занимается молчаливый человек? Взял урну с тротуара и собирается что? Разбить окно мистера Нортона? Ей-богу, он так и сделал. А теперь он лезет внутрь, отпирает дверь. «Эй, мистер, так нельзя!» — закричал Том, голосом дрожащим от волнения и негодования. «Это незаконно! Незаконно! С двумя Н! Разве вы не знаете?» Но человек был уже внутри и ни разу не обернулся. «Вы что, глухой?» — возмущенно вскричал Том. «Ей-богу, вы что!» Он запнулся. Волнения и оживления сползли с его лица. Он снова превратился в выключенного робота. Для жителей Мэя это зрелище было привычным. Большинство из них думало, что эти внезапные приступы являются признаками прогрессирующего слабоумия Тома. Но на самом деле они представляли собой мгновение почти нормального мышления. Процесс мышления основывается, во всяком случае, так утверждают психологи, на дедукции и индукции. А умственно отсталый человек не может совершить этих дедуктивных или индуктивных скачков. Где-то внутри... Порваны провода, произошли короткие замыкания и неправильно работают переключатели. Том калин страдал не самым тяжелым случаем слабоумия и мог делать простые умозаключения. Он чувствовал возможность такого умозаключения подобно тому, как человек чувствует, что имя вертится у него на самом кончике языка.